над всеми почти великими деятелями нашими той эпохи, когда в России несколько дворян занялись литературой, начиная от Пушкина, продолжая Тургеневым и кончая Федором Достоевским, хотя этот последний достиг страдательным психологическим процессом до того, что в мертвом доме слился совсем с народом, повторялся один и тот же казус поэтически выраженный величайшим из наших великих в стихотворении возрождения но краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей сам он не переставая быть и олеу и онегином и дон хуаном в то же время доходит до отождествления своего воззрения с народом пускает все больше и больше корней в почву, и Бог знает еще, как бы он укоренился, кабы не смерть скосила эту сил В Лермонтове, как Гоголь справедливо заметил, готовился великий живописец русского быта. Тургенев, начавший идеализации блестящих типов, вроде Василия Лучинова, сам разбил их смехом Гамлета Щегровского уезда. От грустного и серенького колорита записок охотника перешел к простым вместе ярким краскам дворянского гнезда, возвратом на почву, любовью к почве, разумным смирением перед почвою, веруя в ее силы, хотя бы силы эти были и неподвижны, сидели сидним, как Увар Иваныч в накануне. Ничего подобного этому процессу нравственному нет и быть не может в людях другой эпохи нашей литературы. Они все связаны кровно, с почвой никогда с ней не разъединялись, даже и тогда, когда задавали себе, как кольцов, глубокомысленнейшие задачи, даже и тогда, когда противопоставляли, как Островский, требования избранной идеальной натуры своей бедной невесты, требованиям среды ее окружающей, даже и тогда, когда кипят горем и негодованием, как Некрасов. Люди почвы, они даже тщетно захотели бы от нее оторваться. Некрасову под влиянием его музы, мести и печали часто хотелось бы уверить и нас всех, да, может быть, и себя, что он не поэт. Помните, что говорит он? «Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый и неуклюжий стих. Нет в тебе творящего искусства, но кипит в тебе живая кровь, торжествует мстительное чувство, догорая, теплится любовь». Но ведь это очевидная неправда. Во-первых, он поэт. И большой поэт, там, где праведно торжествует мстительное чувство, и догорание его любви стоит иногда несравненно более сатириазиса любви некоторых муз а, во-вторых, он большой поэт своей родной почвы. Ведь он любит ее, эту родную почву, как весьма немногие. Ведь ему даже она одна только в противоположность нам, людям той эпохи, людям западных идеалов и мила. Он искренне признается в этом, так же искренно, как фанатически поклонявшийся родной почве хомяков, сознавался в благоговении перед светилами, которые мерцают, догорая на дальнем западе, стране святых чудес. Ведь вот что он говорит, например, «Все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни морей, ни гор». Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор. За дальним средиземным морем, под небом ярче твоего. Искал я примирение с горем, и не нашел я ничего. Я там не свой, хандрю, немею, не одолев свою судьбу. Я там погнулся перед нею, но ты дохнула, и сумею, быть может, выдержать борьбу. Поставьте в параллель с этой искренностью любви к почве первые робкие, хотя задаенно страстные признания великого Пушкина в любви к почве в Онегине, и вы поймете, конечно, не то, что если б не обстоятельства, то Некрасов был бы выше Пушкина и Лермонтова, а разницу этих двух эпох литературы и помните тоже полусардоническое язвительное но тоже страстное признание почве в любви к ней лермонтова люблю я родину и прочее и потом посмотрите до какого высокого лиризма идет некрасов немало не смущаясь я узнаю суровый стррек всегда готовых с грозою выдержать войну и ровный шум лесов сосновых И деревенье тишину, И ни в широкие размеры. Храм Божий на горе мелькнул, И детский чистым духом веры Внезапно на душу пахнул. Нет отрицания, нет сомнения, И шепчет голос неземной, Лови минуту умиленья, Войди с открытой головой. Как не тепло чужое море, Как ни красна чужая даль, Не ей поправить наше горе. Размыкать русскую печаль. Храм воздыхания, храм печали, Убогий храм земли твоей. Тяжели стонов не слыхали не римский Петр, не Колизей. Сюда народ тобой любимый Своей тоски неодолимой Святое время приносил И облегченный уходил. Войди, Христос наложит руки и снимет волею святой с души оковы, сердца муки и язвы совести больной. Я внял, я детски умилился, и долго я рыдал и бился о плиты старые челом, чтобы простил, чтобы заступился, чтоб осенил меня крестом Бог угнетенных. Бог скорбящих, Бог поколений, предстоящих пред этим скудным алтарем. Поэт, поэт, что ж вы морочите-то нас и неуклюжим стихом и догоранием любви? Глубокая любовь к почве звучит в произведениях Некрасова, и сам поэт искренно сознает эту любовь. Он, по-видимому, не жалеет, как Лермонтов, что этой любви не победит рассудок, не зовет этой любви странною. Одинаково любит он эту почву, и тогда, когда говорит о ней с искренним лиризмом, и тогда, когда рисует мрачные или грустные картины, и мало того, что он любит. Его поэзия всегда в уровень с почвой так далее когда в мрачный сырой осенний вечер с поэтически ядовитым озлоблением передает заседание клуба вороньего рода и с наружным равнодушием и внутреннюю глубокую симпатию разговор двух старушонок сошедшихся у колодца так далее когда в душной больнице подсматривает он высокую сцену поднятия любовью падшего человека и слышит всепрощающий голос любви полной мольбы бесконечной. Так далее, когда изображает видение, обратившее кощее власов божьего странника. Хоть это видение и не имеет счастья, нравится критику отечественных записок, которые искал, искал в Варенцовском, Бессоновском и Псевдо-Якушкинском сборнике разных ужасов, между прочим, шестикрылого черного тигра, Тогда ли, когда простодушно передает он деревенские новости, не заботясь, что, впрочем, не похвально о форме передачи? так ли, когда так же безыскусственно и до наивности искренно любуется крестьянскими детьми шелунами? Не все это, на что я указываю художественно. Напротив, на многом, к сожалению, есть и пятна, многое страдает неизвинительную небрежностью отделки, но во всем этом почвою пахнет. Там же, где поэт, видимо, заботился и о художественности, рисует ли он смрачную и злобую псовую охоту, кончая свою поэму ядовитым двустишием, кто же охоты собачьей не любит, тот в себе душу заспит и погубит обращается ли он к родине снежной покорной любовью сына а отождествление с почю выступает разумеется еще ярче в этом отношении особенно знаменательно начало саши полной высокой поэзии и своим сдержанным лиризмом служащий как бы приготовлением к выше приведенному мною порыву лиризма беззаветно искреннего Словно как мать над сыновней могилой, Стонет кулик над равниной унылой. Пахарь ли песню вдали запоет, Долгая песня за сердце берет. Лес ли начнется со сна осина, Не весела ты, родная картина. Да, не весела, но пусть не весела. Молчит озлобленный ум поэта, А молчит он, потому что... Сладок мне лес из знакомого шум, любо мне видеть знакомую Ниву, Дам же я волю благому порыву. Сердце поэта устало питаться злобою. Любящим сыном воротился он к родине, И сколь бы ни нагнали тоски ее вечной бури, Он стоит перед нею побежденный. Силу сломили могучие страсти, Гордую волю погнули на пасте, И про погибшую музу мою Я похоронные песни пою. Перед тобою мне плакать не стыдно, Ласку твою мне принять не обидно, Дай мне отраду объятий родных, Дай мне забвенье страданий моих, Хмелью измят я, И скоро я сгину, Мать невраждебна и к блудному сыну. Только что я ей объятия раскрыл, Хлынулись слезы, прибавилось сил, Чудо свершилось. Убогая нива вдруг просветлела, пышная и красива, Ласковый машет вершинами лес, Солнце приветливей смотрит с небес. Но чуда, собственно, тут нет никакого. Это не ни покаяние, ни возврат, Ни пушкинское возрождение. Поэт никогда не разрывался с почвы, Всегда любил ее. Я указывал пример — где и раздраженный и болезненно, как в псовой охоте, и негодующий, и тоскующий, или правильно, или неправильно, он все-таки не сходит с почвы, а постоянно стоит на ней. Удивительная, между прочим, вещь эта небольшая поэма Саши. У меня к ней глубокая симпатия и вместе антипатия. Симпатия к ее краскам и подробностям, антипатия за то, что она весьма удобно поддается аллегорическому толкованию. Она ведь могла право быть озаглавлена так «Саша или лисеятель и почва», но поразительно прекрасные ее краски и подробности воспитания героини. Тут все пахнет и черноземом, и скошенным сеном, тут рожь слышно шумит, стонет, извинит лес, тут все живет, от березы до муравья и резается, и самый склад речи веет народным духом но особенно удивительно по форме своей поэмы «Коробейники». Тут является у поэта такая сила народного созерцания и народного склада, что диву даешься поистине скудости содержания при таком богатстве оболочки. Явно, что содержание нужно было поэту только как конва для тканья. Доказывать мои мысли насчет этой поэмы я не стану, то есть не стану не приводить ее беспрестанно сменяющихся картин, в рамы которых вошло множество доселе нетронутых сторон народной жизни, картин, писанных широкую кистью, с разнообразным колоритом, не обличать, что содержание только канва. Одно этой поэмы было бы достаточно для того, чтобы убедить каждого, насколько Некрасов поэт почвы, поэт народный, то есть насколько поэзия его органически связана с жизнью но народная натура поэта тронута цивилизацией. Как именно подобная впечатлительная и страстная натура выдерживает натиск цивилизации? Могло бы составить предмет огромной статьи, вроде статьи о темном царстве покойного Добролюбова, но имею в виду статью литературно-критическую, а не общественно-критическую. Я, по возможности, сжато стараюсь представить в следующем, последнем отделе черты этого замечательного психологического процесса, проследивших исключительно в произведениях нашего поэта. Лет 20 а может быть даже и пятнадцать тому назад, еще существовал тот Петербург, который внушил Гоголю множество пламенно ядовитых страниц. Некрасову множество горьких стихотворений, Панаеву несколько блестящих очерков и водовелиста множество куплетов, считавшихся в александрынском мире остроумными. То был действительно какой-то особенный город. Город чиновничества с одной стороны, город умственного и нравственного мещанства, город карьеры и успехов по службе, где всякое искусство заменяли водевили, александрынской сцены, отдохновение и преферанс. Зато с другой стороны. Это был город исключительно головного развития русской натуры. Русские дровитые головы работали в нем напряженно, вся кровь приливала у них к голове, и только желче оставалось в сердце. Они ненавидели город, в котором судьба обрекла их работать, и вместе любили его, или, лучше сказать, испытывали в отношении к нему какое-то лихорадочное, болезненное чувство, преувеличивая, может быть, его язвы, возводя иногда в значение жизненных явлений то, что было в сущности миражом, припомните хоть Невский проспект Гоголя, и вы поймете, что я хочу сказать великий изобразитель пошлости пошлого человека сам того не зная довел изображение пошлости до чего то грандиозного почти дошел до отношения великого автора человеческой комедии к его парижу вспомните также первые произведение поэта унижных оскорбленных в особенности двойника эту тяжелую мрачную и страшно утомляющую этюду явлениений нежизненных очистымиражх произведения писателей его школы, в особенности Будкова, болезненные, горькие, ядовитые отражения, странные, неорганической, а механической жизни. В этой тиши все малейшие даже явления действовали на чуткие натуры болезненно-раздражительно, отчасти даже фантастически. Это особое, действительно фантастическое настройство впечатлений, стоящее подробного исторического изучения. В так называемой школе сентиментального натурализма сказалась вся глубокая симпатичность русской души и вся способность ее к болезненной раздражительности. Предоставляя себе впоследствии побеседовать с читателями об этой поре нашего нравственного развития и обывалом Петербурге, тем с большим правом, что некогда сам я воспевал его, любя в нем под ледяной корой его страдание больное, страдая болезненными бессонницами в его ночи финские сыгнойной белизной. Я здесь ограничиваюсь только намеком, достаточным, впрочем, относительно настоящего предмета моих рассуждений. Много воды утекло в пятнадцать или двадцать лет. петербурга формалист Петербурга-чиновника, даже Петербурга-воина, апоэтизированного Пушкиным в «Медном всаднике», нет более или, по крайней мере, он уже не тревожит, не раздражает болезненно чуткие натуры. Он доживает где-то, в отдаленных закоулках, не мечется больше в глаза даже на Невском проспекте, ибо полусвет, который с таким упорством и с действительным талантом, потраченным на малое дело, изображал покойный Панаев уже не исключительно петербургское, а общее европейское явление, если можно назвать его явлением. В настоящем Петербурге есть только две оригинальности. В трактирах его подают московскую селянку, которую в Москве делать не умеют, а за него есть у него петербургская сторона, которая гораздо больше похожа на Москву, чем на Петербург. Даже остроумные размышления о нем автора станции Едрово потеряли свою соль с тех пор, как срединной станции стало не Едрово, а Балагово. Железная жила оттянула кровь от головы и право, славяно вражда к Петербургу в настоящую минуту лишена даже смысла. Петербург теперь город, как всякой другой. Москвичи по этому поводу говорят с обычной московской гордостью, что это с тех пор, как он стал расти к стране железной дороги, то есть к Москве, так как я сам москвич, то вы, конечно, не потребуете от меня ренегатства от мнения соотчичи как бы то ни было. Но прежнего, болезненно раздражавшего и вместе по-своему типического Петербурга нет более. Жалеть ли об этом? Не думаю, чтоб стоило. Это было не жизненное, а миражное, типическое, тусклые картины с сереньким колоритом, не более. Лучшее действие их, этих тусклых картин, было отрицательное. Положительное же действие находило себя в Литературное выражение в Булгарина, в драматургии Александринского театра, оно вызывало горькую и ядовитую, несмотря на веселый тон сатиру Панаева тля, которую столько в невозвышенности и негодования, как будто бы продиктовал сам Белинский. Речь моя о Петербурге бывалых времен вела к определению импульсов поэзии Некрасова. С этой болезненно раздражающей миражной жизнью муза мести и печали стояла всегда лицом к лицу, но, к сожалению, не всегда выстаивала с достоинством, не всегда стояла над нею, а иногда строилась в уровень с ней. Почти что так же зловредно, позволю себе это неучтивое сравнение, как фабричная цивилизация действует на впечатлительно страстные натуры из русских натур, Подействовала миражная цивилизация на эту музу. Глубокая натура Кольцова, столкнувшись с цивилизацией, преклонилась перед ее высшими вопросами и, может быть, была разбита слишком сильным приемом их сразу. Художественно спокойная и самообладающая натура другого человека народа Островского не знала даже из столкновения, прямо и ясно смотря вперед. Страстная натура Некрасова. Вполне вдалась в миражную жизнь, и нечего греха таить, часто поддавалась ей, испытала, к ее отрицательное влияние, то есть ужас от пошлости, так несчастью и положительной, неизгладимая печать увлечений миражной жизнью легла на его произведение то желчными пятнами, то, увы, отзывами пошлых водовильных куплетов. Едва ли нужно доказывать это. Поэт сам, а его-то преимущественно я имел в виду, знает грехи своей музы, а слепые поклонники его все равно же будут безразлично восторгаться и правым, и неправым его негодованием, будут наравне с чистыми и возвышенными его вдохновениями, каковы в дороге, огородник, когда из мрака заблуждение, тройка, Из ларры, вино, хотя отечественным запискам и не нравится это стихотворение, Маша, памяти, ой, грустные легии, испорченные, к сожалению, чем-то водевильным в тоне, Буря в деревне, за городом, тяжелый крест достался ей на долю, На родине, в больнице, последние легии, застенчивость, Нежатая полоса, забытые деревни школьник, тишина, убогая и нарядная, песни и ремушки, знахарка, деревенские новости. Пусть они, эти новости, лишены всякой художественной формы на свежое и чистое их содержание. Плач детей на Волге, похороны, княгиня, начало поэмы. В столицах шум, шумят, витии, охота, Саша, поэта-гражданин, О погоде, крестьянские дети, коробейники, наравне, говорю я, с этими, почти что безупречными, по вдохновению произведениями, восторгаться Ванькой ражем и свадьбою, и нравственным человеком, и прекрасной партией, которую будто писал знаменитый автор булочной, и отелло на песках, и филантропом, достойным переобличительных поэтов искры, их не уверишь например что только ненормально настроенному чувству придет в голову при виде свадьбы простого человека с простой женщиной ряд предположений более относящихся к средним сферам не уверишь также и в том что неестественно водыильно формасть творения нравственный человек что в нем страшно мешает к впечатлению эстетическому местоимение я Их даже и в том не убедишь, что стихотворение о двенадцатом годе просто дурно, как чисто личное капризное впечатление. Исчисляя лучшие по вдохновению стихотворения поэта, я не без намерения пропустил три из них, наиболее действующие на публику и даже на меня лично весьма сильно действующие. Еду ли ночью по улице темной, в лаз и поэму несчастной. Конечно, поэт не виноват, что из первого стихотворения эмансипированные барыни извлекают замечательно распутную теорию, но он виноват в том, что не совладал сам с горьким стоном сердца, не встал выше его, чем-нибудь во имя жизненной и поэтической правды не напомнило возможности иного психологического выхода, нежели тот исключительный, который он ополитизировал. Ему даже и на улицах Петербурга попадались, вероятно, женщины с маленькими гробиками, нередко довольно наполненными медными деньгами, благочестивого и доброго русского люда В величавом образе Власа тоже есть капризная исключительность взятого поэтом психологического процесса. Поэму несчастные портит апология Петра, совершенно не идущая ни к ее тону, ни к лицу в ней изображаемому Даже и в лучших по вдохновению и счистных мною стихотворениях нет во многих строгой выдержанности художественной формы великая, но попорченная народная сила, муза месте и печаль.